Узел шесть 8 н о с е м н е в о о я б р я 1944 года. Запланированное на утро семнадцатого ноября наступление американских, британских и немецких танковых частей, которое должно было завязать сражение, задержалось почти на шесть часов. Вечером предыдущего дня. Погибло сразу двое ключевых тактических командиров. Генерал-майор Эрнест Хармон по прозвищу «Гравийный голос», командир американской второй бронетанковой дивизии, был убит шальной пулей во время командирской рекогносцировки, а почти весь штаб английской 29-й бронетанковой бригады вместе с ее командиром. Был уничтожен, попав на марше под удар русских штурмовиков. Это были случайности, но они оказали значительное влияние на темп наступления. Темп являлся одним из наиболее важных факторов, определяющих успех в современной войне, вместе с внезапностью и силой удара. Когда неизвестно, откуда прилетевшая пуля. Пробила грудину человека с двумя серебряными звездами на каске. Это не ослабило непосредственной силы железа в кавычках дивизии, но заставило потерять время на замену убитого. Второй убитый генерал за несколько часов на узком участке фронта еще до начала наступления сбил темп еще больше. Было признано необходимым. сменить систему позывных и принятый на настоящее время вариант шифра заново проконтролировать схему взаимодействия с а в и а частями, находящимися в подчинении трех независимых структур, не слишком стремящихся к слиянию в экстазе. В общем за ночь и захваченные шесть часов следующего дня сделать сумели немало. Наступление началось в полдень, вместо шести утра. Не такая уж большая разница. За две недели маневренных, за отсутствием фронта боев на равнинах Северной Германии советские и немецкие войска, а потом и подключившиеся к ним остальные американцы, англичане, канадцы, французы немалому научились. Достаточно крупные по объему задействованных войск сражения длились, пока не более одного-двух дней, почти никогда не приводя к ясному результату. Ни русские, ни их противники не стремились обязательно оставить за собой поле боя. Было ясно, что в сложившейся ситуации это не имеет никакого значения. Советские войска дрались на чужой территории. и оставленный ради тактического удобства городок, занятый всего-то пару дней назад, их совершенно не волновал. Натыкаясь на сильное противодействие немецких частей на заранее подготовленных рубежах, русские подвижные части отходили, чтобы нащупать слабое место на другом участке. Удавалось им это достаточно регулярно. большая часть Ганновера и северной Вестфалии представляла собой слоеный пирог в кавычках из десятков механизированных групп на ощуп, ь ищущих друг друга. Если набрать из разных весовых категорий 30 боксеров, завязать им глаза и выпустить их на достаточно просторный ринг, можно будет заметить интересные закономерности. Прежде всего, часть боксеров, у кого повязка не слишком плотная, Будут что-то через нее видеть, хотя бы в виде размытых контуров, и им не придется тратить много времени на ощупывание формы носа и веса мускулов встретившегося им соседа по рингу. Отвратительная разведка американских частей стоила им в эти недели немало крови, но учиться они начали, надо признать, быстро. Во-вторых, выяснилось, что группа самых мускулистых участников общей свалки От топыривающих рук и в стороны из-за невероятного обхвата бицепсов не держит удар совсем. Сложно представить себе настоящего боксера, который при виде собственной крови, текущей из подбитого носа, начинал бы плакать тонким голосом и проситься домой. Между тем именно это и происходило. В армии США считалось, что потери т р е т ь е личного состава. Все вместе безвозвратные и санитарные являются совершенно неприемлемыми. Более того, части, потерявшие более чем треть бойцов, официально считались разбитыми и заботливо отводились в третий э ш а л о н для долгого и ласкового зализывания ран. Бывали, конечно, исключения, но редко. Для германских и советских дивизий. сводим ы х в жаркое время к паре батальонов, такое поведение было странным и вызывало презрение, смешанное, понятно, с черной завистью. С техникой американцы также расставались не скупясь, бросая при локальных отступлениях артиллерию и вообще все малоподвижное без малейшего с о з р е н и я совести. Словом, друг друга изучали танкисты, друг друга изучали летчики, друг друга пробовали на вкус. Генералы Демпси, Крерар, Симпсон, Ходжес, Паттен заучивали на советской стороне имена британских и американских командармов. Обстерфельдер, Бранденбергер, Занген, Мантфейфель звучали новые немецкие имена, бывшие совсем недавно голой теорией. На другой стороне фронта делали то же самое и с теми же целями. Но проблем при этом испытывали значительно больше. Тем служащим военной разведки, которым удавалось произнести три и более согласных звука за раз, была открыта прямая дорога в штабы армии Русского фронта. Вот как произнести фамилию Брандкал на английском. Справились. Аперхорович, Ацветаев. В английской транскрипции нужно две буквы. чтобы на бумаге переделать более-менее б л и з к о к оригиналу произношение буквы ц в открытых слогах и аж четыре, если нужно передать произношение буквы ща. одиннадцатым танковым корпусом командует Ющук, и он не единственный советский командир, фамилию которого западнее Рейна Не могут произнести люди, ч ь й п р о ф е с с и е й является знание противника как родного. Впрочем, это так мелочи. Я бы не переоценивал достигнутые за последние дни успехи, сказал верховный главнокомандующий на заседании ставки. Наши бывшие союзники все-таки начали свое наступление. Острее которого проникает все глубже позиции второго прибалтийского фронта. Является ли он их целью? Пожалуй, нет. Слишком много они для этого сконцентрировали сил. Их целью является разгром всей нашей северной группировки, которая, по их мнению, ч е р е с чур взорвалась, то есть Ленинградского и всех трех прибалтийских фронтов, а также третьего белорусского. Количество армий сторон сравнивать глупо. Даже в том бардаке, который они сейчас имеют, их армии отличаются по размеру раза в три. Что говорить о наших. Если же сравнивать танки и пушки, то будет примерно одинаково. насколько мы можем судить. Но вот что интересно, товарищи. Сталин машинально постукивая черенком трубки по краю стола, оглядел немногих членов ставки верховного командования, находившихся не на фронтах, а в Москве. Для хорошего наступления. Нужно превосходить противников в четыре, в шесть, а лучше в десять раз по основным видам вооружений. А у них этого нет. Наступают они примерно равными нам силами. Это очень странно. Толи у них есть что-то в запасе. Чего мы не у ч л и Толи они нас совсем за ровню себе не считают, закидаем молфуражками, но это вряд ли. Последние дни их могли кое чему научить. Скорее всего, они просто не владеют информацией. Монтгомери. Увлекающийся человек. Маневренная война могла просто не оставить ему достаточно времени для тщательной оценки ситуации. Сейчас они вклиниваются между Еременко и Баграмяном, давят танками позиции наших Десятой гвардейской и сорок второй а р м и и И получают всеми силами и средствами соответственно. А вот когда они их проутюжат, профильтруют и пойдут дальше, вот тут-то самое интересное и начнется. У товарищей Казакова и с в и р и д о в а неблагодарная задача. Умереть на своих позициях. Мы не можем их отвести, потому что поздно определили направление главного удара американских и английских войск. Теперь они должны потрепать и американцев, и англичан, да и немцев тоже. Уверен, на это они способны. Да. Общее руководство осуществляет фельдмаршал Монтгомери. Так точно, товарищ Сталин. Это тоже интересно. Предыдущий раз. Он осуществлял общее руководство крупной в о й с к о й операцией с привлечением сил нескольких стран только при высадке в Нормандии в июне. С тех пор ему большой воли не давали. Всем уверен, интересно. Как он справится в этот раз? Кто у них на острие? Немцы, ответил Штеменко. Новички на нашем фронте могут нарваться с непривычки. Монтгомери их похожее запушечное мясо держит, гонит вперед без оглядки. В первом ударе. Немцы 200 т а н к о в пустили, но достаточно легко откатились назад. Штук пятьдесят на наших позициях осталось, а через два часа пятая танковая армия нанесла удар чуть севернее, по армии генерала Казакова. В этом ударе было по нашим прикидкам танков двести т р и в том числе значительное число тяжелых и сверхтяжелых. которые, несмотря на отчаянное сопротивление наших войск, несколькими клиньями рассекли позиции Десятой гвардейской армии. Что делается для восстановления положения? спросил Сталин вполне спокойным голосом. Пока ничего, товарищ Сталин. Тот спокойно кивнул. Идея Жукова обсуждалась достаточно подробно, чтобы верховный проникся ее замыслом. Многих коробила такая откровенная жестокость, но это во всяком случае было хоть как-то оправдано с военной точки зрения. Когда дивизии просто бросают на пулеметы в наступлении без подготовки, а потом за их гибель снимают их же командиров, это одно. А когда Ими жертвуют ради более крупной цели. Это уже совсем другое. Оба способа, к сожалению, стали уже частью русского стиля ведения войны. Но к сорок ч е т в р т о м у за первый, по крайней мере, начали карать. В данном случае Сталин и Жуков принесли в жертву две армии. На которых пришелся удар Мант Гомери. Не и з л и ш н е й кровожадности, не для собственного удовольствия и нелегко. Просто так было необходимо. Это было ценой. Вплоть до вчерашнего дня не было известно, на кого именно придется главный нажим, и только к полудню выяснилось. что двадцать вторая армия осталась чуть южнее полосы вражеского наступления. В отличие от обычной советской тактики, когда наступление начиналось одновременно на нескольких участках, поддерживаемое многочисленными отвлекающими и вспомогательными ударами, противник сконцентрировался на одном достаточно узком секторе, вложив в него всю огневую мощь первого эшелона. И только после обозначения успеха начал распирать создавшиеся коридоры значительными силами. Когда к вечеру семнадцатого немцы получили все, на что еще были способны обреченные армии, к ним присоединились американские и британские дивизии, начавшие развивать наступление за Мюнстер и б ь е л е ф е л ь д взломав без большого труда не слишком-то устойчивую оборону только недавно начавших закапываться в землю русских, первая американская армия развернулась почти прямо на север, став разграничителем усилий новых союзников по р а с щ е ч е н и ю советских фронтов на британо-германскую и американскую зоны ответственности в кавычках. Командующий армией генерал-лейтенант армии США Куртни Ходжес получил к наступлению на одну дивизию меньше обещанного. Восьмой корпус остался без 106-й пехотной дивизии, которая в о п о л о в е н н о м состоянии была придержана в глубоком тылу для доформирования. Но армия за то. имела полнокровную бронетанковую дивизию, величайшую ценность на русском фронте, где количество танков на километр определяло успех или неуспех операции, производившейся на любую маломальски значительную глубину. Американская девятая бронетанковая дивизия была одной из немногих частей, не имевших своего прозвища. так популярного среди остальных. Только в армию Ходжеса входили плющ, четвертая пехотная, голова индейца, вторая пехотная, ключевая или краеугольная, двадцать восьмая пехотная. А в соседях у них были дивизии с самыми разными экзотическими названиями и эмблемами. включая бронетанковые везучую семерку и а д на колесах. Привнесение в войну чего-то личного имело гораздо большее значение, чем может показаться с первого взгляда. Война является механизмом, направленным на уничтожение в человеке всего внутреннего, всего своего, не открытого другим. Только генерал или маршал получают наконец право хоть на какую-то оригинальность, на выражение своих мыслей, не до конца п о д а в л я е м о е в ы ш е с т о я щ и м начальством. Непосредственно же воюющие люди одеваются в одинаковую для всех форму, им выдают одинаковое оружие, они носят каски. которые делают их похожими как гвозди. Все это подчинено одной цели: дать человеку понять, что его личные переживания, его собственное частное нежелание умирать, не имеет никакого значения, что он всего лишь один из многих, и только когда продолжительность жизни человека на войне начинает несколько возрастать. Когда пришедшие в часть солдаты успевают познакомиться друг с другом, прежде чем их убьют или отправят в дальний госпиталь, только тогда можно начинать чуть-чуть понижать этот забор, ограждающий человеческие привычки, выкрашенный соответственно в полевой серый или желтовато-зеленый цвет гимнастерок. При этом человек все еще остается винтиком, но ему начинают разрешать считать ту машину, в которой он ввинчен, своей. Тогда и появляются напыщенные названия вроде германских Валлонии или охраны фюрера, политически выверенные Ясский, Львовский. И так далее у советских дивизий и корпусов и более раскованные, иногда даже юмористические вроде громыхающего стада у американцев. Примечание. Громыхающее стадо. Thundering herd. Американская восьмая бронетанковая дивизия. Конец примечания. И солдаты начинают даже гордиться этими названиями, не понимая, что все это не имеет никакого значения для бессмысленного железа, несколько граммов которого, если им придать подходящую форму и достаточную скорость, способны пресечь жизнь участвующего во всем этом безумии человека, оставив его семье лишь желтеющую похоронку. или свернутый треугольником флаг с пришпиленной к нему медалью. И постаревшие солдаты, пережившие его на десятки лет, будут говорить: да, мы были кричащими орлами. Или гвардейским краснознаменным Одесским полком, мы были крутые ребята, все как один. Примечание. Кричащие орлы. Screaming Eagles. Американская сто первая парашютно-десантная дивизия. Конец примечания. и с т а р и к и будут кивать головами и вспоминать давно забытые имена, потому что у них больше нет оружия и нет сил. И гордые названия на эмблемах и нашивках, раз или два в год пришпиливаемых гражданским костюмом, это все, что у них осталось.